Глава 21. Марина чернышова В назначенный час Хайнс Гайслер приехал на встречу с Кохан. Марина ждала его нетерпеливо, надеясь увидеть этого агента, понять, что именно произошло с этими людьми за то время, пока они оставались без связи и без поддержки отдела Циннера. Приехал все еще молодой, красивый, сильный мужчина, выруливший свой спортивный Феррари почти к самому тротуару. Встреча состоялась в ресторане джулиана На открытой террасе, которого можно было отдыхать даже в эти холодные ноябрьские дни. Гайслер, сидевший за столиком рядом с кухонным, заказал себе пиво. Кухон ограничился чашечкой кофе. Если бы не лихорадочный блеск в глазах Гайслера, все было бы нормально. Но Марина, сидевшая отдельно, даже со стороны видела его глаза. Видела его руки, слышала его прерывистую речь, что здесь дело не в Гайслере. Истина начала открываться ей. Но она не мешала беседе Кухана и Гайслера, терпеливо ожидая, когда наконец они закончат разговор. Едва Гайслер уехал, как она подсела за столик к своему спутнику. Кухан протянул ей включенный скеллер, который она предусмотрительно передала ему перед встречей, чтобы их не могли подслушать. Как твое мнение, спросила она. Не очень перспективен, но в конкретной ситуации сегодня может принести пользу, честно заявил Кухан. Да-да, конечно растерянно сказала Марина. Но я не убеждена, что и сегодня он вполне работоспособен. Год жизни без прикрытия психологов папаши Циннера, видимо, сказались на нем. Ты видел его горящие глаза? Конечно, видел, кивнул Кохан. Я только не понимаю, на что мы рассчитывали. Эти агенты уже потеряны для разведки. Все трое. Нельзя было так играть на эмоциях людей. Использовать их подсознание, их неосознанные мотивы поведения против них самих. Это была игра с обоюдным риском, и она должна была именно так закончиться. Когда начинает применять приемы старины Фрейда, это грозное оружие, всегда бьющее в разные стороны. Боюсь, что Москва потеряла этих людей. Да, задумчиво согласилась Чернышова. Видимо, мне так и придется передать в центр. Поедем в отель, поднялся Кохан. И вдруг с коротким отчаянным криком упал на женщину, сшибая ее с ног. В первый момент она даже не поняла, что произошло. Лишь оказавшись на балу, осознал что он крикнул ей «Ложись!» и прикрыл ее за секунду до того, как над их головами раздалась автоматная очередь из проходившей мимо машины. Послышались крики прохожих. Он быстро поднялся на ноги и протянул ей руку. «Бежим отсюда!» «Кто это был?» – спросила она, задыхаясь, когда они были уже на ступеньках лестницы, ведущей в парк. «Опять люди Кацера!» помрачнел Кухан. «Они приехали за нами в Мюнхен. Я увидел разбитое лицо Брэма и прыгнул на тебя до того, как он поднял автомат». «Они не успокоятся», сказала Марина. «Но почему они хотели убить и тебя? Ведь ты для них курица, несущая золотые яйца». «Возможно, они хотели убить тебя», выдохнул Кухан. «Может быть, решили, что это будет лучший аргумент для меня». «Нам нельзя ехать в отель», сказала Марина. «Они могут поджидать нас и там». «Это, конечно, возможно, но не обязательно так. Мы проверили всю агентуру Циннера. Или у тебя еще есть в запасе кто-то четвертый?» Она молчала. Они уже подходили к автомобилю, взятому фирмой проката сегодня утром. Он вопросительно посмотрел на нее. «Есть», — сказала она. «В Мюнхене находится еще один бывший агент Циннера. Его тоже нужно проверить». «Договорились», — сказал он, уже собираясь открыть дверь своего автомобиля когда она схватила его за руку. «Подожди», — сказала она. «Когда мы выходили из машины, я оставила свою шелковую косынку на твоем сидении. Кто-то ее переложил. Сейчас она лежит на моем. Не нужно садиться в машину». Он осторожно обошел машину вокруг. Затем подошел к переднему капоту, наклонился, присел на корточке, заглянул под автомобиль. Потом поднялся и предложил Марине. «Давай отойдем». Когда они отошли, он сказал под автомобилем спрятано взрывное устройство. Спасибо. Кажется, ты спасла нас обоих. Кацер понял, что не выжмет из тебя ни доллара и решил тебя убрать, задумчиво сказал Чернышову. Это очень опасно. Значит, у них приказ на твое убийство. А у нас нет оружия. Что за агент, о котором ты говорила? Напомнил ей Кохан. Он из Клюперберка. Никогда не слышал о таком городе. Это очень маленький городок у реки Вупер. Примерно в 50 километрах на юго-восток от Вуперталя. Сейчас он живет в Мюнхене. Она говорила медленно, словно вспоминая данные агента. Адрес я тебе скажу дома. Нужно будет передать ему наши вопросы и получить нужные документы. Хорошо, кивнул Кухон. Как его зовут? Я должна сначала проконсультироваться с представителем нашей разведки. Ушла от ответа Марина. Надеюсь, ты меня понимаешь? Конечно кивнул он. «Тебе нужно опять пойти на свидание. Где мы встретимся?» «На Вайдверстрассе. Там есть отель Атрюм. Прямо около него. Через два часа. Только постарайся, пока не заезжайте в наш отель. Возможно, что там тоже ждет засада. Я сама все проверю». «А если не приеду, то приезжай в наш отель сам. Значит, со мной что-то случилось». «Хорошо», кивнул он на прощание, осторожно отходя от автомобиля. Я позвоню, чтобы полицейские забрали эту машину, иначе она может разнести здесь несколько соседних домов. Судя по всему, взрывчатки не жалели. Марина уже не слышала его последних слов. Она торопилась. «Клюперберг», — шептала она про себя. «Какое смешное название, Клюперберг». Остановив машину, она поехала в Гранд-Отель Континенталь. Там должен был ждать связную генерала Маркова. Она вошла в лифт. Нажала кнопку третьего этажа поднялась, прошла по коридору и, остановившись, у 305 номера постучала. Кажется, она начала понимать, кого именно может увидеть. «Войдите!» Разрешил ей знакомый голос на испанском. И она вошла в номер. Предчувствие ее не обмануло. Генерал Марков был прав. Увидев человека, ожидавшего ее в номере 305, она действительно поняла все. Абсолютно все. И поняв решил что ей нужно действовать незамедлительно. Разговор был коротким. Все было ясно и без слов. Уже через 10 минут Марина вызвала такси и попросила отвезти ее в отель Германии. И когда вошла в свой отель, уже не удивилась, увидев сидевших в холле брема и его напарника. Она смело подошла к ним. К второму были наложены швы на лопнувшую бровь. «Добрый день, господа!» – приветствовала их Марина. «А где ваш шеф?» — Догадываюсь, он, наверное, у меня в номере. Мужчины переглянулись, и Брэмэ грубо сказал. — Он не в вашем номере, а в своем. Если хотите, я его позову сюда, пусть с вами поговорит. Он ну, хотел с вами увидеться. — Да, конечно, — согласилась она. — Только на этот раз без раздевания. У меня мало времени. Брэмэ кивнул, поспешил к лифту. Через минуту он появился вместе с кацаром. Тот холодно смотрел на сидевшую в холле женщину. Кажется, даже не понимавшую всю сложность ситуации. «Я не думал, что вы рискнете приехать сюда», — мрачно заметил Кацер, опускаясь в кресло напротив нее. «Мы будем говорить при ваших церберах, или вы позволите им отойти?» — спросила она. Кацер кивнул, и оба отошли от них в дальний конец холла. «Что вам нужно?» — неприязненно спросил Кацер. «Вы негодяй Кацер», — спокойно сказал Чернышева. «Не дергайтесь» вы действительно негодяй это вы убили связного клейстера решив выдать его труп за свой выпустили по нашему следу двух негодяев посчитав что можно вытащить из кухона деньги и наконец именно по вашему приказу сегодня меня едва не убили все правильно кацер усмехнулся за исключением первой фразы все я действовал как считал нужным если хотите просто спасал свою жизнь разве в вашей разведке такого не бывает «Откуда вы знаете, что я работаю в разведке?» «Догадался», — зло ответил Кацер. «Мне казалось, что, лишившись связи, кухон будет сговорчивей». «Стреляли ваши люди», — поняла Марина. «Конечно». «Вы напрасно сюда приехали, фрау Чавес. Теперь у вас нет ни единого шанса». «Я пришла установить истину. А зачем вы подложили такой заряд в автомобиль кухона?» «Какой заряд?» — не понял Кацер. Даже если бы он не задал этого вопроса, все было написано у него на лице. Она поняла, что наконец нашла ответ на все мучащие ее вопросы. «Никакой», — ответила она. Я просто пошутила. Потом она посмотрела на часы. «Давайте сделаем так. Я дам вам два часа, чтобы вы могли отсюда сбежать. Два часа. Через два часа вас пристрелят. Всех троих, кацер И у вас действительно не будет ни единого шанса, чтобы спастись». — Не надо блефовать, — улыбнулся Кацер. — Мои люди сидят за вашей спиной. Сейчас мы схватим вас, а через два часа и вашего друга. И уверяю вас, что он согласится на все наши условия. — Я повторяю, Кацер, — четко произнесла она, — у вас есть последний шанс спасти себе жизнь. Меньше чем через два часа у вас не будет ни единого шанса. Видимо, что-то в ее голосе все-таки не понравилось Кацеру. Он пристально посмотрел на нее, потом сказал. — Все-таки вы блефуете. Простите меня, фрау Чавес, но я люблю держать синицу в руках, чем искать журавля в небе. Он поднял руку, подзывая к себя людей. — Напрасно вы так, — развела она руками. — Отведите ее наверх, — приказал Кацер. — Если будет сопротивляться, сразу стреляйте. — Только трогать ее до появления кухон не нужно. Пусть пока посидит в моем номере. — Хорошо, сшив. — улыбнулся Бреме, облизывая губы. Последние слова Кацера Он, разумеется, проигнорировал. «Это стерва поймет, как нужно уважать мужчин». «Вы совершаете ошибку», — в последний раз попыталась что-то объяснить Марина. «Идите», — махнул рукой Кацер. «Недостаточно было психологов в отделе папаши Цинера. На всю жизнь хватит. Не нужно изображать для себя профессионал Вы ввязались в мужскую игру. Умеете достойно проигрывать». «Кретин», — сказала она, вставая с дивана. Роты Брэма пошли за ней к лифту. Войдя в кабину, Брэм нажал кнопку пятого этажа, на котором у Кацер. Потом, не удержавшись, протянул руку и хлопнул женщину по бедру. «Не волнуйся, ничего страшного не будет. Мы славно проведем время втроем. Ты никогда не спала сразу с двумя мужчинами?» Она никак не отреагировала ни на его слова, ни на его жест. Просто задумчиво посмотрела на него так, что у Брэма испортилось настроение. Лифт остановился. «Выходи!» – зло приказал он, толкая женщину. И непонятно почему, осторожно огляделся. Все было тихо. Они дошли до номера Кацера, открыли дверь, вошли. Кацер занимал двухкомнатный номер. «Можешь идти сразу в спальню», – насмешливо сказал Брэма. «Там ты будешь менее нахальный». И в этот момент прозвучал какой-то отрывистый щелчок, словно кто-то ударил костяшками пальцев по столу. Брэма неудоуменно оглянулся и увидел, как сползает на пол его напарник. Пуля попал ему прямо в голову. Брэма обернулся и попытался достать свой пистолет. Но второй выстрел, точно в сердце, заставил его отлететь к дверям. Он был мертв, еще не упав на пол. Марина закрыла глаза. Она все это предвидела. «Выходите, Ронголь!» Сухо сказала она. «Вы уже сделали свое дело!» Из соседней комнаты вышел человек лет 50. Он молча смотрел на лежащие в комнате трупы.